Глава 1. Я лежала, отвернувшись лицом к стене. Мне не хотелось ничего: ни есть, ни пить, ни тем более разговаривать. Однако кем-то наверху мои желания услышаны не были, а потом у за моей спиной частенько кто-то пытался со мной разговаривать. Себя хоронить. Да он даже волоса твоего не стоит. А ты из-за него тут помереть решила? Слышала я периодически голос Рамины, которая прескакала в поместье дедушки, когда после моего побега из академии часы не прошло. Тома, ты только подумай, что ты в этом заполошном принце нашла? Брак у вас фиктивный, и вообще. Ты думала, что он тебя простит за то, что ты его убила, что ли? Юная леди, выйдите из комнаты. Я с облегчением услышала голос мамы. которая уходила на полчаса из комнаты, чтобы пообедать. Рами громко и возмущенно фыркнула, а потом так же громко хлопнула дверью. «Спасибо», — прошептала я, не поворачиваясь. Мама вздохнула и села на край кровати. «Она права, Томочка. Ты уже два дня лежишь, не ешь, не пьешь, ни с кем не разговариваешь». Она погладила меня по голове. Я возмущенно запыхтела. Уж еле не знать, каково мне сейчас. Я понимаю, как больно может сделать мужчина, но так тоже нельзя. Горгульи, когда долго лежат и не двигаются, могут превратиться в камень. Я не горгулья, глухо ответила я. И не фея, добавила через минуту. Да, папа рассказал, что ты считаешь себя человеком. В мамином голосе проскользнула ирония. Но ты милана, ты сильная. гораздо сильнее меня. А кто сказал, что я хочу быть сильной? с обидой в голосе спросила я. А ты можешь быть другой? Мама снова ласково провела рукой по моим волосам. Я задумалась. Жить так, чтобы за тебя всё решали и все твои капризы выполнялись, даже самые неадекватные? Нет, наверное, я так не смогу. А как смогу? Я с трудом села на кровати. потому что тело затекло от постоянного лежания. Раз я не могу быть слабой, придется что-то делать. Я уже открыла было рот, чтобы попросить маму показать, где ванная, как дверь в комнату, разлетелась в щепки. А на пороге, гдневно раздувая ноздри и сверкая черными глазищами, появилась леди Айтаре. — Ты в своем уме? — зарычала она на меня. Мама быстро встала на ноги и закрыла меня с собой. «Мам, все нормально. Это бабушка моего мужа. Того самого, который меня бросил», — пояснила я. «К мохнатому выкусу такое нормально». Бабуля явно злилась. Вот за окном даже молния сверкнула. «Этот тролль и хвост не может тебя бросить. Он же не в себе. Как только очухается, я его сама на ворота Академии приколочу. Леди сырые, нельзя заставить человека полюбить. Он же не виноват». Попыталась встрять я. Виноват ещё как виноват. Не согласилась со мной Серафима, и потому он должен пожалеть о своём гадком поступке. Я зависла на пару секунд и выглянула из-за маминой спины. В каком смысле? тихо спросила я, боясь, что бабушка снова вспылит. Через 7 дней в Белом дворце будет дан бал в честь возвращения принца Наи в родной мир. Естественно, тебе приглашение уже выслали. принялась объяснять она. Я не пойду. проворчала, снова спрятавшись за мамой, которая застыла памятником самой себе. Пойдёшь, дорогая внученька, ещё как пойдёшь, и голову будешь держать высоко и достойно. Не позорь наш народ, припечатала леди Сарэя. А сейчас ты идёшь обедать домой в вахт, иначе твой март меня съест вместе с потрохами. Он уже едва господина Сихтогу не отравил, потому что когда готовил, то сильно переживал, что ты без его кормёшки где-нибудь конец отдашь. Хмыкнула она. А после обеда ты приведёшь себя в порядок, и мы отправимся в столицу, где сотрудники самого модного дома Межмирья помогут тебе стать самой привлекательной леди во всех мирах. Мой внук должен слюной захлёбнуться при виде тебя. И вообще, с должности преподавателя человековедения тебя никто не увольнял, так что практическая часть у тебя будет уже завтра. Отдохнула 2 дня и хватит. А если я не хочу? спросила робко. А тебя никто и не спрашивает, услышала я в ответ. Ты должна сейчас доказать себе в первую очередь, что достойна своего статуса прекрасной и сильной духом леди. Так что поднимайся и вперёд, рявкнула бабушка. Я с постели подскочила как ошпаренная. Леди Айтаре возмутилась, глядя на загоревшееся одеяло, которое, впрочем, быстро потухло. Ой, зави меня, бабулей. Мы же договаривались. подмигнула она мне и вышла из комнаты. Вот эта женщина, восхищённо протянула моя мама. Хорошо, что она на твоей стороне. я вздохнула. Мам, скажешь дедушке, что со мной всё хорошо, попросила я. Мама улыбнулась. Конечно, скажу. Иди, тебе пора покорять этот мир. В её глазах блеснули слёзы. Все миры, добавила она тихо. Я коротко обняла её. И пошатавшись, отправилась в портальную комнату, где меня уже ждали Рамина с Леопсом и леди Айтаре. С обратной стороны портала нас уже поджидал господин Сихток, который явно нервничал. "Эртак, привели мы твою подчинённую", тут же объявила бабуля смотрителю дома. "Леди, слава бескрайним ветрам". Запричитал вдруг он и повернулся в сторону лестницы. "Рарык, хозяйка вернулась", крикнул он. Наверху тут же послышался какой-то ляск, потом звон бьющейся посуды, а вниз по лестнице уже бежал Марк, который выглядел ещё более грозно, чем леди Айтаре в момент своего появления в поместье Арни. Я вся сжалась, когда Марк подскочил ко мне и схватил в охапку, а потом и вовсе, перекинув через плечо, понёсся обратно на кухню, пробормотав что-то вроде: "У меня от голода ещё никто не помирал". Я решила прикинуться валенком, и тряпочки болталось у него в лапах. Ну его нервирует лишний раз. Всё же он не безобидный котик, а настоящий полудемон. Помыться? Всё же попыталась спросить я. Потом рыкнул рык, донёс меня до столовой и усадил меня за стол, полностью уставленный блюдами. Ешь, приказал он и принялся снимать крышки с тарелок. «Мда, полудемон явно перенервничал, пока я страдала в дедушкином поместье, и теперь совершенно точно не выпустит меня из-за стола, пока я не попробую каждое блюдо, хотя бы по ложке». «О, еда!» Рамина с горящими глазами уставилась на накрытый стол. «Наконец-то! Тома, представляешь, твой Марк отказывался нам готовить до тех пор, пока ты не вернешься. У, демон! Он вас не кормил совсем, что ли?» Взёрнула я брови. Ни крошки хлеба не дал после попытки отравления господина Сехтога. Отрезала рами и плюхнулась на стул. Только периодически завывал на кухне, как вордалак, до да посуду бил. Она притянула к себе ближайшую тарелку и принялась за еду. Я укоризненно посмотрела на смутившегося Марга, который слегка потаптался в дверях, а потом улезнул на кухню. Ну и ладно. Потом с ним поговорю. Когда сама в норму приду. После очень стыдного обеда, ей-богу, думала, что лопну. Рамина полчаса отмывала и перемывала мои косточки в ванной. Ведьма ворчала и грозила в следующий раз, в случае очередной моей хандры, самой прикокошить, чтобы не мучило кроме себя больше никого. Я молча переносила помывку, потому что понимала, что подруге надо выговориться. Видимо, они тут все слегка струхнули из-за моего невменяемого поведения. Когда мы спустились вниз, в гостиной нас уже ждали леди Айтаре и Леопс, раз одетые по последней моде межмирья. Рамина, кстати, тоже нацепила на себя наряд статусной горожанки, что еще больше выделила мой аскетичный вид на общем фоне. Слегка затертая уже куртка, кожаные штаны и видавшие виды майка придавали мне вид лихой, но не сильно женственный. Наверное, с этим и решила поработать бабушка моего мужа. Перемещаться в официальную столицу Межмирья, а их тут было великое множество в каждом княжестве, мы решили порталом. Оказалось, что в у ледя Айтаре тут прикуплен миниатюрный домик в пару этажей, который и послужил нам перевалочной базой до бала. А вот одежду для работы в академии мне совершенно точно надо подобрать сегодня. Ведь завтра уже начнутся лекции. А ещё оказалось, что в доме совершенно нет слуг. Так что едва мы вышли из подвала, почему портальной комнате делают именно там, как Рамине пришлось запустить чистящее заклинание. Пыли тут было немерено. Видимо, в бытовом плане бабушка лорда Тары была почти так же бесполезна, как и сыновья владыки. В доме задерживаться мы не стали, вышли на улицу, по которой сновали жители столицы. и направлялись к модному дому графа Ортлайкина. По крайней мере, он меня уже знает и мои предпочтения изучить успел. Вот только если тогда я настаивала на практичности вещей, то сейчас мне нужно было как минимум сменить цвет с траурного на что-то более маркое и женственное. Когда мы вошли в здание модного дома, леди Айтере поймала за руку одну из швей и велела пригласить к нам графа. так как к принцессе Торрес-Сан-Арн никто другой и прав это подходить не имеет. Ох уж эти межмирские заморочки! А когда граф явился и принялся раскланиваться, показывая, как он по еще нашим визитам, бабуля резко прервала его. «Граф, мне нужно, чтобы к вечеру моя внучка выглядела как бриллиант чистейшей огранки в подходящей для этого оправе». Выдала она свои предпочтения. «А-а-а», — открыл был рот владелец данного ателье, но быстро захлопнул его, напоровшись на взгляд Серафимы. Значит так, принцесса Темилана работает в Академии Межмирья со студентами. Её одежда не должна сковывать движение, подвергаться воздействию магии и выглядеть неподходящим месту, но при этом комплекты должны быть максимально женственными и притягивать мужской взгляд. Бросила бабуля так, что стало понятно: приказ нужно обязательно исполнить. Мы обязательно подберём всё самое лучшее. Учтиво поклонился граф и широким жестом попросил меня пройти на второй этаж, где располагались примерочные. Выделив мне самую расторопную камеристку, он мчался за уже пошитыми подходящими нарядами, достойными самой третьей принцессы Межмирья. Это он ещё о потенциальной второй не в курсе. Но если Саша всё же согласится выйти замуж за принцессая, то надо будет попросить леди Элай помочь ей выглядеть на все 100. Уже через 15 минут я вышла из примерочной комнаты к зеркалам и посмотрела на себя. У меня чуть челюсть не отпала от увиденного. Нет, ничего кардинального граф мне не предложил. Куртка из кожи, штаны, но выглядело это просто потрясающе. Светло-серая кожа, нежнейшей выделки, сидела на мне как влитая и совершенно не мешая крыльям. Чёрные штаны из непонятного плотного, но приятного к телу материала. плотно облегали ноги. Мягкие сапоги в цвет куртки были на небольшом каблучке и доходили почти до колена. А на ноги сидели так, что я их почти не ощущала. Это точно было какая-то магия. А ещё на мне под курткой была дорогая рубашка из белого тонкого, но не просвечивающего материала, и вырез в ней был был, в общем, вырез. Я же крутилась перед зеркалом, и рассматривала себя совершенно другими глазами. И что ж я раньше не соглашалась на такие перемены в стиле? Ах, да, не для кого же было. Ледя вы очаровательны. В комнату с зеркалами вошёл граф, неся хабку различного кроя рубашек с прорезями на спине и ещё несколько полных комплектов одежды. Согласна ли вы ещё посмотреть несколько вариантов? Согласна, быстро закивала. Второй комплект был полностью бежевым. И в нём я выглядела как героиня из какого-нибудь фантастического романа, про магичек и ежи с ними. Третий комплект больше подходил для некромантии. Всё чёрное, даже рубашка. Сапоги с металлическими вставками, чтобы от упор отбиваться, длинный плащ в комплекте. Слушай, тебе если губы накрасить красной помадой, то будешь выглядеть вампиршей, хихикнула Рамина, заглянувшая в примерочную. Но докальте здесь шикарное. Так что шарф повяжу. Решила я и потянулась за шифоновой тканью, которую и нацепила на шею. Ведьма смеяться перестала и осмотрела всю конструкцию. Теперь вместо докальте была манящая, просвечивающая ткань. "На, лорд Тарет точно не сможет пройти мимо такого", констатировала она. В этот день мы выбрали 5 полных комплектов моей рабочей одежды. Около двух десятков рубашек на вкус и цвет. А также леди Сарея заказала для меня бальное платье. Пока я была занята примеркой всего остального, бабуля выбрала фасон на свой вкус, и я надеялась, что ничего кромольного в том платье не будет. А потом мы отправились через дорогу в салон красоты, где местные умелицы наводили мне марафет, несмываемый лёгкий макияж, который продержится неделю, модная причёска. которую не растреплет даже самый сильный ветер, ухоженные короткие ногти, которые не стыдно и при дворе показать. Вернулись в вахт. Мы почти в полночь. Уставшие, заваленные коробками с одеждой и очень голодные. Рарык, тут же оценивший ситуацию, быстро разложил вещи по комнатам и накормил нас вкуснейшим ужином. Ох, и раскормит меня этот Марк! Утром возвращаться в академию было откровенно страшно, Это еще хорошо, что Рамина забрала мой самокат с улицы три дня назад и отлевитировала его в мою спальню. Иначе вообще пришлось бы крыльями работать. В сопровождении мне набилась леди Сарея, сказав, что ей надо поговорить о чем-то с внуком. Рамина и Леопс в этот раз остались дома. Нечего им пока в академии делать. Вдруг лорд Торер зазлится и сбросит их с башни в вахт. «Ну его!»